Глава двадцать восьмая. Следующие несколько дней в доме уинов напоминали карусель. От журналистов удалось отвертеться, но со следователями все-таки встретиться пришлось. В конце концов полиция поблагодарила Калисту и Уайленда за проявленную храбрость, но попросила впредь не лезть в расследование. Затем уинам сообщили, что тетю Фрейю выписали из больницы. Нора весь день возилась с ревенным пирогом и супом по бабушкиному рецепту, куда она добавила томатный соус. Вечером, когда Фрея приехала, Калиста отодвинула для тети стул на кухне и помогла ей сесть, придерживая ее под здоровую руку. Калиста уже рассказала Фрея обо всем, что произошло в старой лачуге, в том числе о том, что бабушка Джози и Вирджиния ушли в иной мир. — Маме давно было пора уйти, — сказала Фрея со слезами на глазах, — и Маку тоже. Они медлили из-за нас. Я их довольно скоро увижу. Помолчав, она добавила с хитрой улыбкой. Я же говорила, что кинжал пригодится, правда? Калисто и тетя поговорили о Молли и о том, удастся ли ей сохранить дар после тринадцатилетия. Ведь проклятие пало. Тетя Фрея не исключала, что это возможно. Оставалось только ждать. Устроив тетю поудобнее и налив ей чаю со льдом, Калиста стала помогать маме накрывать на стол. Многое изменилось с тех пор, как Калиста потеряла дар. Она по-прежнему чувствовала чужие эмоции и ауру. Даже могла немного предугадывать будущее. Но призраки исчезли. Теперь она слышала, как с ними разговаривает Молли. Сестренка то смеялась, то требовала, чтобы духи замолчали, если они мешали ей спать. Она уже неплохо умела управляться с проказливыми призраками. За кухонным столом больше не было свободных мест. Когда мама впервые не поставила приборы для Мака и Джози, Калиста напомнила ей об этом. Но Нора просто улыбнулась. «Нужно жить здесь и сейчас», — сказала она, отводя дочери волосы с лба. «Именно этого хотят от нас наши мертвые. Жить своей жизнью, пока мы живы. Больше не будем оставлять для них место». Поначалу Калисте это не понравилось, — Ей вообще все не нравилось. Но бабушка Джози велела ей не подавлять чувства, не заслоняться от них, не храбриться. Теперь она открыто горевала об отце. И это было больно. За два года боль ничуть не притупилась. «Грустить? Это правильно», — сказала Кивая Фрея. «Погрустив, понимаешь, как приятно» — вновь улыбнуться. Калиста захлебывалась от чувств. иногда даже становилось трудно дышать в такие ночи она забиралась к маме в постель и нора держала ее в объятиях пока калиста плакала пора это пережить шептала нора пора и калиста хотя ей по-прежнему было больно начала потихоньку двигаться дальше несколько соседей зашли к ним в гости и принесли угощение одноклассница позвала Калисту погулять после уроков. И они катались по городку на велосипедах, пока на улицах не зажгли фонари. Школьный школьной столовой Уайленд позвал ее за свой стол, где сидел с другими ребятами. Калиста была рада, что можно больше не обедать в одиночестве. Уайленд оказался отличным другом. И все-таки Калиста иногда чувствовала себя одиноко. Странно было жить в окружении живых. Они оказались гораздо равнодушнее, чем мертвые. Калиста скучала по доверию, которые оказывали ей духи, хотя, конечно, не призналась бы в этом вслух. «Отличный суп, Нора!» — сказала Фрея, прихлебывая ложку за ложкой. «Лучше, чем у Мака». Нора рассмеялась. «Спасибо! Представляешь, как он злится, когда это слышит!» Она огляделась с улыбкой и тут же погрустнела, вспомнив, что Мака нет. К этому нужно было привыкнуть. Иногда мама просила Калисту что-нибудь передать Маку, а потом спохватывалась. В конце концов она перестала. Калиста думала, что так только хуже. Она по-прежнему порой разговаривала с папой, поздно вечером у себя в комнате, надеясь, что он ее слышит. Калиста представляла, что он рядом. Слушает и кивает. Она бы все отдала, чтобы провести с ним еще минутку. Однажды Калиста... призналась в этом маме. Нора взглянула на нее со слезами и сказала, что все понимает. В ту минуту Калиста убедилась, что мама действительно все понимает. Она пыталась с благодарностью вспоминать то время, которое провела с отцом. Каждая минута была драгоценна. Молли, сидя за столом, вдруг громко захихикала. Калиста покосилась на сестру, которая буквально расцвела после своего приключения. Она стала лучше учиться и быстрее собиралась по утрам. Молли даже перетащила свой кукольный домик в комнату для спиритических сеансов, в которой теперь проводила гораздо больше времени. «Что такое?» – спросила Калиста, шутливо тыча Молли в плечо, чтобы она снова рассмеялась. «Папа!» – сказала сестренка, глядя в пустоту. «Он корчит рожи!» Она опять расхохоталась, чуть не скатившись со стула. Калиста ахнула и посмотрела на маму. Та удивлённо взглянула на неё. Калиста повернулась к тёте, которая замерла, не донеся ложку до рта. Фрейв вздохнула и проговорила вполголоса: "Значит, он ещё не готов уйти. Вот упрямый". Она слегка улыбнулась, поднеся ложку к губам. Калиста повернулась к Моле, ощутив прилив надежды. "Папа?" «Папа здесь?» — спросила она, не в силах говорить спокойно. Впрочем, она и не пыталась. Калиста больше не подавляла своих чувств. «Ага!» — со смехом ответила Молли. Калиста всматривалась в пустоту так пристально, что у нее от напряжения заболели глаза. Но папу она не видела. Как же ей этого хотелось! «Привет, папа!» — тихо сказала она, сморгнула слезы и улыбнулась. Молли наклонила голову на бок, прислушиваясь, а потом важно кивнула и обратилась к сестре. «Он говорит?» «Калли, ты молодец!» произнесла она, подражая низкому папиному голосу. Калиста рассмеялась, вытерла слезы и поблагодарила сестренку за то, что та передала папины слова. Молли вновь взялась за еду, радостно болтая ногами под столом. На кухне воцарилась тишина. Мак никуда не делся. Теперь он помогал Моли овладеть даром. Он не хотел оставлять дочерей. Он был рядом, хотя Калиста его не видела. Она радовалась, но на душе у нее лежала тяжесть. Она все равно скучала по папе. Нора взяла старшую дочь за руку и крепко ее сжала. Калиста взглянула на маму и ощутила полное понимание. Мама долго несла. То же самое бремя. Калиста думала, что мама ничего не понимает, а на самом деле только Нора и понимала. «Я люблю тебя, мама!» Сказала Калиста, стискивая мамину руку в ответ. Нора широко улыбнулась и ответила «И я тебя люблю». Все еще со слезами на глазах Калиста вновь принялась за еду. Она улыбнулась сидевшим вокруг родным и рассказала им про школьный проект по обществознанию. И про то, что Уайленд пригласил ее на выходных в кино. А вредина Молли сообщила Нори и Фрейе, что Уайленд влюбился в Калисту. Калиста отмахнулась. Однако ей и без ясновидения было понятно, что так и есть. Вечер шел своим чередом. Необычная семья проводила время самым обычным образом. И Калиста порой взглядывала на пустой стул, надеясь увидеть папу хоть мельком. Она знала, что он никогда ее не покинет.